Глава пятьдесят первая. Трах-бах-тарарах. Да, повторим еще раз. День оказался не слишком удачным для мистера Хватсона. Этот день окончательно перечеркнул его давнее и неутолимое желание вернуться в разряд значительных в его понимании людей. То есть таких, у кого много денег, много власти над другими, и кто может делать все, что хочет, что его душенька а также левая нога пожелает. А что же получилось вместо всего этого? К чему он пришел? С чем остался? Да ни с чем. Все члены его команды, все его соратники-сырники разбежались кто куда. Их теперь и днем с огнем не сыскать. Сам же он какой-то неведомой силой отброшен от городской управы, которую намеревался захватить, и эта же сила повлекла его неизвестно куда пробивала его телом окна и стены домов, ломала заборы, сокрушала полки магазинов. Последним был кондитерский магазин. И вот теперь пирожные, кексы, конфеты, рулеты валяются в грязи на мостовой и на помятом панцире его боевой крысы. А с неба льет противная холодная влага, и мимо хватца на время от времени проносятся по воздуху какие-то мелкие металлические предметы, и норовят ударить по голове, только успевая уворачиваться. А его главное оружие, обкормленный сыром и живыми существами, великий крыс, он же щур, доживает, судя по всему, последние минуты. Тяжело дышит, беспрерывно стонет, и его тело рвется изо всех трещин, позов и брешей панциря, как нагретый плавленый сыр из мелкой кастрюли. И вдруг Что-то случилось, быть может, не совсем то, чего ожидал и страшился Хватсон, но определенно то, чего он никак не хотел. И прямая вина в этом лежала на кондитерских изделиях. О нет, качество у них было выше всех похвал. Дело совсем в другом, в том, что раскормленный крыс успел основательно проголодаться, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, И когда после разгрома кондитерской увидел на земле прямо под ногами всевозможные сласти, не мог удержаться и с урчанием принялся их заглатывать. Особенно ему понравились булочки с кремом. Их было много, а крем заварной и очень жирный. Он проглотил их огромное количество. И вскоре после этого в животе у него началось бурчание. Оно становилось все сильнее, громче, стало, наконец, оглушительным. И тогда произошел этот самый трах-бах-тарарах. Фремли лопнул, треснул, разлетелся на сырные кусочки капли брызги. И все вокруг стало мгновенно желтоватым, желтым, шафрановым, покрылось гладкой, скользкой и упругой сырной пленкой.